глава четыре брейсь утром в понедельник квиллер заметил что кошки наблюдают за дверью ведущей в холл юм юм дружелюбно помахивала хвостом а коко очутился издав грозное урчание и взял высокую ноту я квиллер чуть приоткрыл дверь и выглянул наружу затем быстро прикрыл ее подойдя к телефону он позвонил в офис ему ответил бодрый голос лорри Доброе утро, гостиница «Щелкунчик». С тех пор, как увезли три разбитых зеркала, она стала другим человеком. Или, по крайней мере, так казалось. Квиллер не готов был поверить во всякую чертовщину. Он произнес сердито. Вас беспокоят из третьего номера. Нас держат в заложниках. Вы бы не отозвали своего надсмотрщика над грызунами. О, Квилл, не кодим наверху. «Я пошлю за ним портье. Может быть, закрыть его в нашем коттедже, пока ты не переедешь хижину?» «А какова ситуация у ручья?» «Ник позвонил вчера вечером шерифу». «Да, и ему пришлось ехать в Пикокс, чтобы опознать тело. Он вернулся домой только сегодня в три часа утра. Я даю ему отоспаться. Утопленник действительно оказался нашим мистером Хекетом. Но мы не можем сдать хижину, пока ее не осмотрят детективы из полиции. Вот все, что я знаю». Но это звучит подозрительно, не так ли? Ник сможет рассказать тебе подробности. Он позвонит, когда проснется. Когда Аквиллер спустился позавтракать, он отверг запеканку с кусочками сала, которую усиленно рекомендовала ему официантка, и заказал ей яичницу с ветчиной. Порой ему хотелось только старой доброй пищи. Он с удовольствием принялся за нее, размышляя о часах, проведенных с Ханной Хоулей. Вечер прошел приятно и с пользой для дела. И интервью получилось удачное. А когда он признался, что в бытность своим студентам колледжа пел партию короля пиратов, Хана ничуть не удивилась. Она сразу же услышала, что у него прекрасный голос. «А почему бы вам не вступить в муслинский хор, Квилл? Это такое чудесное ощущение, когда поешь хором и пребываешь в гармонии с другими. И вам бы понравился дядюшка Луи, наш дирижер. Он так ведет каждую репетицию, что просто обхохочешься». Он из канады и знает Гилберта и Сливана вдоль и поперек. Ну если мне не суждено быть шеккспираром, я бы хотел быть Гилбертом и сочинять сюжеты музыкальных комедий и музыкальные номера. Вместе они припомнили немало любимых мелодий. Ханна готовилась стать учительницей музыки. Но тут появился Д джеп сказала она со вздохом. если бы он сейчас был жив, то очень бы гордился тем, что обо мне написали в колонке из-под перараквилла. После завтрака, взбодренный тремя чашками кофе, Квиллер поднялся к себе в номер и угостил сиамцев кусочком ветчины, которую стащил в столовой специально для них. Затем он написал тысячу слов о миниатюрной мебели для кукольных домов, которые, честно говоря, были не в его вкусе, хотя он и восхищался искусством, терпением и творческими исканиями тех, кто их создавал. Он также позвонил Джуниру Гудвинтеру и попросил оставить место для фотографии на второй полосе. На этом снимке была старомодная спальня с камином, кроватью и домотканными ковриками. Имелся здесь и крошечный умывальник с полотенцем размером в один дюйм, малюсенький кувшин с тазом и совсем уж крошечная мыльница, а мыло изображала таблетка аспирина. В ожидании звонка от Ника Квиллер поставил видеокассету с записью пиратов, дала ему Хана хотелось освежить в памяти сюжет действующие лица и диалоги. Все амцы поднялись на башню понаблюдать за белками. ведь на телеэкране не было ни птиц ни животных. Квиллер выключил видео и поспешил вниз чтобы узнать последние новости. Ну что же у шерифа меня попросили смотаться в морг и опознать тело, Я также захватил с собой журнал регистрации постояльцев. Но кто знает, достоверна ли эта информация. Я вспомнил, что Хекет носил большие электронные часы. Вот и все, чем я мог помочь. Я очень хорошо знаю ребят шерифа и хотела задать им несколько вопросов. Но там крутились детективы. Вы, журналисты, единственные, кто может безнаказанно задавать вопросы. Это вовсе не означает, что мы получаем ответы. Может, в газете будет что-нибудь новенькое? Мы получаем ее в 2.30. полагаю что к хижине все время подкавай полицейские машины и уезжая прочь и огородили лентой вероятно снимают отпечатки пальцев они там сделают и отпечатки носа куко как поживают кошки спросил ник угомонились со вчерашнего вечера пока сегодня утром никко один не нанес визит вежливости не расстраивайся он будет оставаться в нашем коттедже пока вы не переедете в хижину квеллера нужно было потратить время до обеда с барта с барб Агилви и он принялся бесцельно бродить вокруг гостиницы. Остановился он при виде белки, которая яростно рыла ямку. Ямка была такой глубокой, что переднее беличья лапка исчезала из виду всякий раз, как на поверхности извлекалась еще одна горстка земли. Потом опустив туда какое-то сокровище, белка зарыла ямку, утрамбовала землю и и замаскировала тайник опавшими листьями. Система сигнализации из-под пироквилла сработала, указывая на тему для пятничной колонки. Белки. Они никого не оставляют равнодушными. Можно взять интервью у постояльцев гостиницы. Такая колонка напишется сама собой. Письма с откликами читателей посыплются в редакцию газеты, приводя в восторг Арчи Райкера. Превосходно! между тем в холле гостиницы молоденькая студентка мукаунского колледжа развеа лиградочную деятельность она работала не полный день щелкунчики и занималась сейчас устройством выставки раскладывая экспонаты в стеклянных витринах эта выставка должна была развлечь гостей поджидавший когда освободиться столик в ресторане предыдущей экспозиция представляла собой собрание фотографий на которых был показан оамбняк лимбургеров каким он был до того как фонд к Ка его переделал снаружи крошащийся кирпич забитые досками окна двор в зарослых сорняков и белки внутри темные стены громоздкая мебель привезенные из германии часы с кукушкой и картонки с мусором фотографии были дополнены немецким фарфором и резьбой по дереву и эти несколько вещей решили оставить когда все вывозили из особняка сейчас практиканка по имени кэтти горевший энтузиазмом размещала в витринах коллекцию щипцов для колки орехов надпись набранная на компьютере гласила черный орех крепкий ореш его трудно расколоть молодец кэт эти одобрил пиллер если вы не станете президентом международной ассоциации отелей то обязательно найдете себе работу в качестве художника по витринам Вы всегда говорите такие приятные вещи, мистерка. А где вы раздобыли эти артефакты? Мне одолжил их мистер Абернати. Эту витрину можно запереть?» Квиллер вспомнил о часах с кукушкой, которые похитили из здания перед реконструкцией, хотя они и были обещаны об Рискоттену. Бедолага много отдавал и мало просил. Надо бы похлопотать, чтобы он получил обещанные часы. Когда в холл прибыл свежий выпуск «Всякой всячины», Газеты моментально расхватали. На первой полосе красовалась лестница из черного ореха и белка, заглядывавшая в окно. Возможно, она устроила себе гнездо между башней и крышей мансарды. Фотографу повезло, что она попала в кадр. В колонке новостей сообщалось, хотя тело, найденное Блэк Рик, пока не опознано, полиция установила, что это не местный житель. Другими словами, это был приезжий, пользовавшийся вымышленным именем. выставка автопорттретов третий клашек освещалась весьма подробно как и предсказывал квеллер картина в бледных тонах на снимке получилосьась неудачной однако бильт редактор постарался компенсировать неважное качество фотографии надпись под ней гласила раскрасьте мои волосы желтым раскрасьте мои глаза голубым раскрасьте мое платье розовым или посетите центр скуза 30 июня и выясните сами почему пастель лизы лапорт заняла первое место что касается призы зрительских симпатий то его завоевал мальчик по имени роб кэмба был он изобразил себя с густой щеткой волос торчащих во все стороны как у соломенного чучела от топыринными ушами и широкой ухмылкой обнаруживающий отсутствие одного переднего зуба Квеллер подождал до пяти часов, когда репортеры возвращаются с уловом в редакцию. Позвонил в фотолабораторию и поздравил Роджера с великолепным снимком винтовой лестницы. «Да, хорошо, однако это прежде всего заслуга Белки, а не моя». «А нет ли каких-либо новостей из полиции?» «Угу, не могу сейчас говорить, Квелл, у меня идет проявка. Увидимся позже». «Угу Роджера» означало «тому есть что рассказать». И Квеллер решил, что позвонит Мак Гиллеврию домой. После обеда с барб агиллы 6 часов он дождался свою гостю которая припарковалась на автостоянке гостиницы и вышел ее встречать вы так галантны воскликнула она вы просто исчезающий вид я бы предпочел быть видом которому грозит опасность ответил он это звучит не так безнадежно вы шикарно выглядите барб она была в ярко-красм и он подумал интересно как это будет сочетаться с бледно коралловыми стенами и с катертями Когда их проводили за столик, все головы повернулись в их сторону. У некоторых был удивленный вид. «А где же Полли?» «Впервые вижу эту гостиницу», — сказала Барб. «Фрэнк хорошо здесь поработала. Мне бы очень хотелось взглянуть на резиную лестницу, фотография которой есть в сегодняшней газете. Она в частном номере и не на виду. Что вы будете пить сегодня вечером?» Она спросила Маргариту. Не очень популярному о скаунте коктейль мне кажется когда мы виделись последний раз у вас на безымянном пальце было кольцо с большим камнем заметил он это дело прошлое очень плохо все думали что вы с барим органом идеальная пара я была идеально для него но он не был идеален для меня существует ли мужчина которого вы признаете идеалом ни для кого не составляло тайны что привязанности барб недолговечный вы и ответила она игриво, стрельнув глазками. «Забудем о моем последнем вопросе», – предложил он. «Давайте заглянем в меню». Она заказала свиное филе с айвой и корицей, а затем сменила тему. В газете напечатан потрясающий материал нашей выставки, и народу на ней было много. Мы думали, что друзья и родственники проголосуют за своих собственных третиклассников. Но они нас удивили. Им понравилась карикатура автопортрет щербатого мальчишки тот что нарисовал роб кэмп был когда я увидела его то была в шоке он аккуратно причесан у него маленькие уши и все зубы целы а порто неист ухмыльнулся квиллер он далеко пойдет правда не обязательно в правильном направлении я его спросила почему он всех разыграл и роб ответил таким я себя вижу изнутри ну как вам это нравится квилл даже не знаю что сказать и дети сильно изменились с тех пор как мне было восемь лет но во всяком случае хорошо то что люди которые никогда не бывали в центре искусств пришли посмотреть эту детскую выставку может быть они заглянут снова послушать какую нибудь лекцию запишутся на курсы а как дела в мире шерсти спросил киллер вы все еще вяжете а ваша мама все придет а ваш отец все еще стрижет овец а дункан все посет стадо о я вам расскажу что поделывает мой вязальный клуб мы вяжем гольфы для пиратов пензанса с широкими красными черными и белыми полосками актеры представляющие пиратов наденутых с черными штанами мы полагаем что эти гольфы также понравятся туристов знаете их можно носить шортами а вы бы не хотели пару таких гольфов квил думаю нет они напугают кошек Он представил себе, что улицы Мусвилла кишат туристами в футболках, с лосиной головой, шортах и полосатых пиратских гольфах, и при этом от них разит похудшим снадобьем, отпугивающим москитов. Обедать с Барб было всегда весело, но к концу обеда Квиллеру не терпелось подняться к себе в номер и позвонить Роджеру домой. Фотограф сразу же снял трубку. «Привет, Квилл, рад, что ты позвонил. Прости, что не смог поговорить с тобой с работы, но ты же знаешь, какого там приходится». «Я прекрасно все понимаю. Дай мне сказать, почему звоню. Я кровно заинтересован в этом деле. Потерпевший как раз выезжал из хижины, которую я рассчитываю снять, но теперь полиция опечатала ее. Следует ли мне возвратиться в Пикакс или как? Любая информация, которая поможет мне принять решение? Я тебя понимаю. Подожди, я закрою дверь». Хлопнула дверь. «Во-первых, это определенное убийство но они называют его несчастным случаем чтобы подозреваемый не сбежал а причина смерти удар по голове ну что ж спасибо не так уж много но мне это поможет итак спросил себе квиллер неужели кому то настоятельно понадобился автомобильхекетта с стоимостью сорок тысяч долларов чтобы пойти ради него на убийство или тут имеется какой то другой мотив и где именно произошло нападение И что там делал Хэкет ранним утром воскресенья? И каким образом он закончил свои дни в ручье, вверх по течению от гостиницы Щелкунчик? Ручей протекал через чащу, принадлежавшую фонду Клингеншоенов и известную под названием «Заповедник Черный лес». Квиллер пригладил усы. Он ощутил знакомое покалывание в верхней губе.